У подножия горы стоял Дженнаро. Он кричал так, что голос его перекрывал шум вертолета, а на шее выступили вены. «Повторите, что вы сделали? Кого вы позвали?» «Ну, успокойся, успокойся», — растерянно приговаривал Хэммонд. «Вы что, с ума сошли?» — взвизгнул Дженнаро. стой строго сказал Хеммонд, взяв себя в руки. «Думаю, тебе не следует забывать, что...» «Нет!» — прошипел Дженнару. «Нет! Это вы не должны забывать, что это вам не светский раут, это вам не воскресная экскурсия!» «Это мой остров!» — перебил его Хэммонд. «И я буду приглашать того, кого захочу!» «На вашем острове работает комиссия по расследованию. Ваши инвесторы озабочены тем, что ситуация у вас вышла из-под контроля. Мы считаем, что здесь очень опасно и что...» «Послушай, Дональд, вам моих планов не нарушить». «Я нарушу любые планы, если в этом возникнет необходимость». «Да здесь не опасно», — повторял Хэммонд. «Что бы этот горе-математик не говорил? Здесь опасно. Я продемонстрирую безопасность. Да, и не забудьте посадить их обратно на вертолет», сказал Дженнаро, не слушая его. «Невозможно», — ответил Хэммонд, показывая на облака, вертолет улетел. И правда, шум винтов вертолета удалялся. «Неужели вы...» «Черт побери, не понимаете, что подвергаете бессмысленному риску», — начал Дженнаро. «Тихо, тихо», — успокаивающе сказал Хэммонд. «Потом продолжим, а то детей напугаем». Грант обернулся и увидел, что по холму спускаются двое детей в сопровождении Эдди Реджеса, мальчик лет примерно одиннадцати в очках, И девочка помладше, лет семи или восьми, ее белокурые волосы были заправлены под бейсбольное кепи, а на плече болталась бейсбольная перчатка. Дети легко сбежали по тропинке, ведущей от вертолетной площадки, и остановились, не доходя до Дженнаро и Хеммонда. «О, Боже!» — еле слышно простонал Дженнаро. «Слушай, полегче!» – прошипел Хэммонд. «Их родители сейчас как раз разводятся. Я хочу, чтобы дети на пару дней отвлеклись». Девочка не смело помахала им рукой. «Привет, дедушка!» – крикнула она. «Вот и мы!» Экскурсия по острову. Тим Мерфи Сразу понял, что на острове что-то не так. Когда он увидел своего деда, тот как раз спорил с краснолицым человеком возрастом помоложе, стоящим напротив. Остальные взрослые, стоящие за ними, не знали, куда деваться от смущения». Лекси тоже почувствовала висящее в воздухе напряжение. Она отстала от Тима и шла, подкидывая вверх бейсбольный мячик. Ему пришлось даже поторопить ее. «Ну-ка, Лекси, не отставай!» «Ты лучше сам не отставай!» «Не дерзи!» – прикрикнул Тим. Лекси обиженно сверкнула глазками, но тут к ним подошел Эд Реджес и весело сказал, «Сейчас я вас познакомлю со всеми и пойдем на экскурсию». «Нет, мне надо идти, у меня дела заупрямилась Лекси». «Ну, тогда я тебя первый представлю», — предложил Эд Реджес. «Нет, мне надо идти». Но Эд Реджес... уже начал представлять их присутствующим. Сначала дедушки, который поцеловал их по очереди, затем человеку, который с ним спорил, это был крепкий на вид мужчина по имени Дженнаро. Остальных Тим запомнил как-то смутно. Там была белокурая женщина в шортах, бородатый мужчина в джинсах и пестрые рубашки с короткими рукавами. Он походил на человека, проводящего все свое время на открытом воздухе. Еще был какой-то толстый парень из породы умных очкариков, который, как оказалось, имел отношение к компьютерам. И, наконец, худощавый человек, одетый в черное, который руки им не подал, а просто кивнул головой. Тим старался систематизировать свои первые впечатления о новых знакомых. Он отрешенно смотрел на ноги женщины, как вдруг понял, что знает, кто такой бородатый. «Закрой рот, муха залетит», — шепнула Лекси. «Я его знаю», — сказал Тим. «Странно, если б не знал. Только что познакомились». «Да нет», — нетерпеливо поморщился Тим, — «у меня дома его книга стоит». «А какая книга?» Тим, услышав его, спросил бородатый. — Потерянный мир динозавров, — ответил Тим. Лекси фыркнула. — Папа говорит, что Тим помешался на динозаврах. Но Тим ее не слышал. Он вспоминал, что ему известно об Алане Гранте. Алан Грант был одним из самых ярых сторонников теории теплокровных динозавров. Он провел много раскопок в районе Эгхил. штат Монтана, это место было знаменито тем, что именно там нашли очень много яиц динозавров. Из найденных яиц больше всего было на счету профессора Гранта. Кроме того, он был неплохим художником и свои книги иллюстрировал сам. «На динозавра, говоришь, помешался?» – переспросил бородатый. «Ну, если честно, я тоже». «Папа говорит, что динозавры все глупые», — сообщила Лекси. «Он говорит, что Тиму надо гулять на улице и заниматься спортом». «Ты вроде куда-то собиралась», — напомнил Тим сестре. Ему было ужасно неудобно. «Ничего, успею», — не унималась Лекси. «Ты как будто очень спешила. Я уж как-нибудь сама решу. Тимо-Тим». ответила она и уперлась руками в бедра, копируя самую неприятную позу их матери. «Я что придумал?» – вмешался Эд «Давайте-ка мы все пойдем в центр для гостей, оттуда и начнем экскурсию». Все тронулись с места. И тут Тим услышал, как Дженнара прошептал дедушке, «Убить вас за это мало!» Тим поднял голову и увидел, что рядом идет доктор Грант. «Тебе сколько лет, Тим?» «Одиннадцать. Давно динозаврами интересуешься?» Тим судорожно сглотнул. Он очень волновался, разговаривая с самим доктором Грантом. «Да как вам сказать, мы ходим в музеи иногда, ну, когда я могу их уговорить, то есть его отца». «Твой папа динозаврами, видно, не интересуется». Тим кивнул и рассказал Гранту, как они с семьей ходили в музей истории природы. Отец посмотрел на скелет доисторического животного и сказал, «Да, здоровая штука». «Да нет, папа», — сказал Тим, «это как раз не самый крупный из них, Комптозавр. «Ну, не знаю, а мне кажется, большой. Да нет же, папа, это даже еще не взрослый экземпляр». Отец, прищурившись, стал вглядываться в скелет. «Это что, юрский период?» «Ты что, нет, это меловой!» «Меловой? А что, есть разница между меловым и юрским?» «Да, каких-нибудь сотни миллионов лет», — ответил Тим. «Меловой что, старше?» «Да нет, папа, юрский старше!» «Ну, что тебе сказать, — сказал отец». Пятясь назад, все равно размер впечатляет. Он повернулся к Тиму, надеясь, что мальчик с ним согласится. Тим знал, что с отцом лучше не спорить, и поэтому что-то пробормотал. После этого они пошли к другому экспонату. Тим стоял перед скелетом тираннозавра Рекса, самого могучего из известных хищников. Наконец отец спросил, куда ты смотришь? «Позвонки, считаю», — ответил Тим. «Позвонки? Ну да, кости в позвоночнике». «Я знаю, что такое позвонки», — раздраженно сказал отец. Он еще постоял и затем спросил, «а чего ты их считаешь?» «Думаю, что их должно быть не столько. Тиранозавры должны иметь только тридцать семь хвостовых позвонков, а у этого больше». «То есть ты хочешь сказать, что в Музее истории природы выставлен неправильный экспонат?» «Нет, что-то ты, брат, не то говоришь». «Да, но это так». Отец решительно направился к смотрителю, сидящему в углу.